Вода в океане становилась все горячей, накаты волн обжигали, и чем дальше, тем труднее и страшнее было плыть в горячих волнах. И он увидел и понял вдруг, почему так нестерпимо закипал океан. Над океаном появилось сразу два солнца, два огненных багрово-коричневых шара жарко пылали в небе, как спаренные прожектора. И какое солнце было истинным, вечным, а какое — откуда-то приблудшим, но, может быть, соперничающим с настоящим. Трудно было понять. Он сильно перепугался и стал кричать плывущим китам. «Смотрите, смотрите, киты, братья мои! Два солнца в небе! Сразу два солнца! Вы слышите? Это плохо! Океан вскипит, и мы погибнем! Два солнца страшно!» Роберт Борг еще долго кричал в бушующем океане среди мечущихся китов и проснулся в горячем поту с оглушительно бьющимся сердцем, отдающимся эхом в ушах. И не сразу поверил, пока приходил в себя, что это был сон. Два солнца, ослепительно пылавшие над океаном, запечатлелись так точно он видел их наяву. Киты ему снились не раз, но чтобы такое, чтобы два солнца изжигали сверху. Жутко. Жутко. И тут он понял, откуда явилось во сне второе солнце. Осенило тревожно и ясно. И удивился даже, что не сразу сообразил. Надо же! Усмехнулся футуролог и глянул на часы у зеркала. Был уже седьмой час утра. Жена еще спала в соседней комнате. Борг вышел на открытую веранду, где обычно делал утреннюю зарядку, но в этот раз мысли были отвлечены другим. И все, что окружало его в их загородном доме, утратило для него обычный интерес. Даже каменный сад на площадке возле бассейна, любовно устроенный по японскому образцу, хотелось верить, Согласно расположению звезд, где по утрам футуролог любил, по слухам распространяемым Джесси комически ужасным шепотком, колдовать, а, по его словам, вычерчивать на песке магические знаки, сегодня был начисто забыт. Не до забав было сегодня. Предстояло просмотреть всю прессу, а ее было навалом. Предстояло звонить разным лицам по разным вопросам, ухватывать ситуацию на лету. Страсти по поводу Кассандра-эмбрионов уже поднимались повсюду. В том, что этого следовало ожидать, Роберт Борг нисколько не сомневался. Сам он испытывал прилив будоражащей энергии, как в былые молодые годы, когда то и дело возгорались в университетских кругах шумные дискуссии по проблемам современной цивилизации, когда и впрямь казалось, что будущее человечество можно сконструировать в моделях почитаемого в ту пору интеллектуального римского клуба, стоит только переубедить консервативных оппонентов. События вокруг Тавра Кассандры Пробуждали в Борке забытый азарт, готовность идти на риск, на открытие столкновения ради идей. А события захватили Борка еще в аэропорту. Джесси встречала его в толпе у выхода с увесистой газетой в руке и помахивала ею над головой, как букетом, странно улыбаясь, с каким-то и виноватым, и озорным, и тревожным выражением лица. Но выглядела она даже помолодевшей, будто омытая внезапно прихватившим ливнем. Джесси была на девять лет моложе Борка, но побаливала временами с давлением. Случалось, тягостно маялась и тускнела от этого, а в тот час в аэропорту она показалась мужу наэлектризованной, динамичной, как в молодые далекие уже годы. О, как мешал он ей в те дни пробиться в великие музыканты! А ведь она была виолончелисткой не из последних. И не будь его, чокнутого Борка, намертво прилипшего к ней, возможно, карьера Джесси не ограничилась бы оркестровой ямой. Но у всех своя судьба. Среди первых слов, сказанных ею в аэропорту, в толчее у турникетов,